Глава восьмая. Паразитизм и загнивание капитализма. Нам следует остановиться теперь еще на одной очень важной стороне империализма, которая большей частью недостаточно оценивается в большинстве рассуждений на эту тему. Одним из недостатков марксиста Гильфердинга является то, что он сделал тут шаг назад по сравнению с немарксистом Гобсоном. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму. Как мы видели, самая глубокая экономическая основа империализма есть монополия. Это монополия капиталистическая, то есть выросшая из капитализма и находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Поскольку устанавливаются хотя бы на время монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно и ко всякому другому прогрессу, движению вперед. Постольку является далее экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс. Пример. В Америке некий Оуэнс изобрел бутылочную машину, производящую революцию в выделке бутылок. Немецкий картель бутылочных фабрикантов скупает патенты Оуэнса и кладет их под сукно, задерживает их применение. Конечно, монополия при капитализме никогда не может полностью и на очень долгое время устранить конкуренции с всемирного рынка. В этом, между прочим, одна из причин вздорности теории ультраимпериализма. Конечно, возможность понизить издержки производства и повысить прибыль посредством введения технических улучшений действует в пользу изменений. но тенденция к застою и загниванию, свойственная монополии, продолжает, в свою очередь, действовать и в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, на известные промежутки времени она берет вверх. Монополия обладания особенно обширными, богатыми или удобно расположенными колониями действует в том же направлении. Далее. Империализм есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала, достигающего, как мы успели заметить, 100-150 миллиардов франков ценных бумаг. Отсюда необычайный рост класса, или, вернее, слоя рантье, то есть лица, живущих стрижкой купонов, лиц, совершенно отделенных от участия в каком бы то ни было предприятии, лиц, профессии которых является праздность. Вывоз капитала, одна из самых существенных экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний. В 1893 году, пишет Гобсон, британский капитал, помещенный за границей, составлял около 15% всего богатства Соединенного Королевства. Напомним, что к 1915 году этот капитал увеличился приблизительно в 2,5 раза. Агрессивный империализм, читаем далее у Гобсона, который стоит так дорого плательщикам налогов и имеет так мало значения для промышленника и торговца, есть источник больших прибылей для капиталиста, ищущего помещения своему капиталу. По-английски это понятие выражается одним словом – инвестор, поместитель, рантье. Весь годичный доход, который Великобритания получает от всей своей внешней и колониальной торговли, ввоза и вывоза, определяется статистиком Гиффином в 18 миллионов фунтов стерлингов, около 170 миллионов рублей за 1899 год, считая по 2,5% на весь оборот 800 миллионов фунтов стерлингов. Как невелика эта сумма, она не может объяснить агрессивного империализма Великобритании. Его объясняет сумма в 90-100 миллионов фунтов стерлингов, представляющая доход от помещенного капитала, доход слоя рантье. Доход рантье в пятеро превышает доход от внешней торговли в самой торговой стране мира. Вот сущность империализма и империалистического паразитизма. Понятие «государство рантье» – «рент штат, или «государство ростовщик» – становится поэтому общеупотребительным в экономической литературе об империализме. Мир разделился на горстку государств ростовщиков и гигантское большинство государств-должников. «Среди помещений капитала за границей», — пишет Шульц Геверниц, «на первом месте стоят такие, которые падают на страны, политически зависимые или союзные. А Англия дает взаймы Египту, Японии, Китаю, Южной Америке. Ее военный флот играет роль в случае крайности судебного пристава. Политическая сила Англии оберегает ее от возмущения должников. Сарториус фон Вальтерсхаузен в своем сочинении «Народнохозяйственная система помещения капитала за границей» выставляет образцом государства Рантье Голландию и указывает, что таковыми становятся теперь Англия и Франция. Шильдер считает, что пять промышленных государств являются определенно выраженными странами-кредиторами — Англия, Франция, Германия, Бельгия и Швейцария. Голландию он не относит сюда только потому, что она малоиндустриальна. Соединенные Штаты являются кредитором лишь по отношению к Америке. «Англия, — пишет Шульце Геверниц, — перерастает постепенно из промышленного государства в государство-кредитора». Несмотря на абсолютное увеличение промышленного производства и промышленного вывоза, возрастает относительное значение для всего народного хозяйства доходов от процентов и дивидендов, от эмиссий, комиссий и спекуляций. По моему мнению, именно этот факт является экономической основой империалистического подъема. Кредитор прочнее связан с должником, чем продавец с покупателем. Относительно Германии, издатель берлинского журнала «Банк» Ланцбург писал в 1911 году в статье «Германия. Государство Рантье» следующее. «В Германии охотно посмеиваются над склонностью к превращению в Рантье, наблюдаемой во Франции, но при этом забывают, что поскольку дело касается буржуазии, германские условия все более становятся похожими на французские. Государство Рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма. И это обстоятельство не может не отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении в особенности. Чтобы показать это возможно нагляднее, предоставим слово Гобсону, который всего более надежен как свидетель, ибо его невозможно заподозрить в пристрастии к марксистскому правоверию, а с другой стороны, он англичанин, хорошо знающий положение дел в стране, наиболее богатый и колониями, и финансовым капиталом, и империалистским опытом. Описывая под живым впечатлением англобурской войны связь империализма с интересами финансистов, рост их прибыли от подрядов, поставок и прочего, Гобсон писал: «Направителями этой определенно паразитической политики являются капиталисты, но те же самые мотивы оказывают действие и на специальные разряды рабочих». Во многих городах самые важные отрасли промышленности зависят от правительственных заказов. Империализм центров металлургической и кораблестроительной промышленности зависит в немалой степени от этого факта. Двоякого рода обстоятельства ослабляли, по мнению автора, силу старых империй. Первое – экономический паразитизм, и второе – составление войска из зависимых народов. Первое есть обычай экономического паразитизма, в силу которого господствующие государства используют свои провинции, колонии и зависимые страны для обогащения своего правящего класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались спокойными. Для экономической возможности такого подкупа, в какой бы форме он ни совершался, необходимо, добавим от себя, монополистически высокая прибыль. Относительно второго обстоятельства Гобсон пишет. «Одним из наиболее странных симптомов слепоты империализма является та беззаботность, с которой Великобритания, Франция и другие империалистские нации становятся на этот путь. Великобритания пошла дальше всех. Большую часть тех сражений, которыми мы завоевали нашу Индийскую империю, вели наши войска, составленные из туземцев». В Индии, как в последнее время и в Египте, большие постоянные армии находятся под начальством британцев. Почти все войны, связанные с покорением нами Африки, за исключением ее южной части, проведены для нас туземцами. Перспектива раздела Китая вызывает у Гобсона такую экономическую оценку. Большая часть Западной Европы могла бы тогда принять вид и характер, который теперь имеют части этих стран. Юг Англии, Ривьера, наиболее посещаемые туристами и населенные богачами места Италии и Швейцарии. Именно маленькая кучка богатых аристократов, получающих дивиденды и пенсии с далекого Востока, с несколько более значительной группой профессиональных служащих и торговцев и с более крупным числом домашних слуг и рабочих в перевозочной промышленности и в промышленности, занятой окончательной отделкой фабрикатов. Главные же отрасли промышленности исчезли бы, и массовые продукты питания, массовые полуфабрикаты притекали бы как дань из Азии и из Африки. Вот какие возможности открывает перед нами более широкий союз западных государств, Европейской Федерации Великих Держав. Она не только не двигала бы вперед дело всемирной цивилизации, а могла бы означать гигантскую опасность западного паразитизма, выделить группу передовых промышленных наций, высшие классы которых получают громадную дань с Азии и с Африки, и при помощи этой дани содержат большие прирученные массы служащих и слуг, занятых уже не производством массовых земледельческих и промышленных продуктов, а личным услужением или второстепенной промышленной работой под контролем новой финансовой аристократии. Пусть те, кто готов отмахнуться от такой теории, надо было сказать, перспективы, как незаслуживающие рассмотрения, вдумаются в экономические и социальные условия тех округов современной Южной Англии, которые уже приведены в такое положение. Пусть они подумают, какое громадное расширение такой системы стало бы возможным, если бы Китай был подчинен экономическому контролю подобных групп финансистов, поместителей капитала, их политических и торгово-промышленных служащих, выкачивающих прибыли из величайшего потенциального резервуара, который только знал когда-либо мир с целью потреблять эти прибыли в Европе. Разумеется, ситуация слишком сложна, игра мировых сил слишком трудно поддается учету, чтобы сделать очень вероятным это или любое иное истолкование будущего в одном только направлении. Но те влияния, которые управляют империализмом Западной Европы в настоящее время, двигаются в этом направлении. и если они не встретят противодействия, если они не будут отвлечены в другую сторону, они работают в направлении именно такого завершения процесса. Автор совершенно прав. Если бы силы империализма не встретили противодействия, они привели бы именно к этому. Значение Соединенных Штатов Европы в современной империалистской обстановке оценено здесь правильно. Следовало бы лишь добавить, что и внутри рабочего движения оппортунисты, победившие ныне на время в большинстве стран, работают систематически и неуклонно именно в таком направлении. Империализм, означая раздел мира и эксплуатацию не одного только Китая, означая монопольно высокие прибыли для горстки богатейших стран, создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата, и тем питает, оформливает, укрепляет оппортунизм. Не следует лишь забывать тех противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых, естественно, не видеть социал-либералу Гобсону. Немецкий оппортунист Гергард Гильдебранд, который в свое время был исключен из партии за защиту империализма, а ныне мог бы быть вождем так называемой социал-демократической партии Германии, хорошо дополняет Гобсона, проповедуя Соединенные Штаты Западной Европы без России в целях совместных действий против африканских негров, против Великого Исламистского Движения для содержания сильного войска и флота, против Японско-Китайской коалиции и прочее. Описание британского империализма у Шульца-Геверница показывает нам те же черты паразитизма. Народный доход Англии приблизительно удвоился с 1865 по 1898 год. А доход от за границы за это время возрос в девять раз. Если заслугой империализма является воспитание негра к труду, без принуждения не обойтись, то опасность империализма состоит в том, что Европа свалит физический труд, сначала сельскохозяйственный и горный, а потом и более грубый промышленный, на плечи темнокожего человечества, а сама успокоится на роли рантье, подготовляя, может быть, этим экономическую, а затем и политическую эмансипацию краснокожих и темнокожих рас. Все большая часть земли в Англии отнимается от сельскохозяйственного производства и идет под спорт, под забаву для богачей. Про Шотландию, самое аристократическое место охоты и другого спорта, говорят, что она живет своим прошлым и мистером Карнаджи, американским миллиардером на одни только скачки и на охоту за лисицами англия расходует ежегодно 14 миллионов фунтов стерлингов около 130 миллионов рублей число рантье в англии составляет около 1 миллиона И говоря об английском рабочем классе, буржуазный исследователь британского империализма начала XX века вынужден систематически проводить разницу между верхним слоем рабочих и, собственно, пролетарским низшим слоем. Верхний слой поставляет массу членов кооперативов и профессиональных союзов, спортивных обществ и многочисленных религиозных сект. К его уровню принаравлено избирательное право, которое в Англии все еще достаточно ограниченное, чтобы исключать, собственно, пролетарский низший слой. Чтобы прекрасить положение английского рабочего класса, обыкновенно говорят только об этом верхнем слое, составляющем меньшинство пролетариата. Например, вопрос о безработице есть преимущественно вопрос, касающийся Лондона и пролетарского низшего слоя, с которым политики мало считаются. надо было сказать, с которым буржуазные политиканы и социалистические оппортунисты мало считаются. К числу особенностей империализма, которые связаны с описываемым кругом явлений, относятся уменьшение эмиграции из империалистских стран и увеличение иммиграции, прихода рабочих и переселения в эти страны из более отсталых стран с более низкой заработной платой. Эмиграция из Англии, как отмечает Гобсон, падает с 1884 года. Она составляла 242 тысячи в этом году и 169 тысяч в 1900. Эмиграция из Германии достигла максимума за десятилетие с 1881 по 1890 годы. 1453 тысячи, падая в два следующие десятилетия до 544 и до 341 тысячи. Зато росло число рабочих, приходящих в Германию из Австрии, Италии, России и прочих. По переписи 1907 года в Германии было 1 342 294 иностранца, из них рабочих промышленных 440 800, сельских 257 329. Во Франции рабочие в горной промышленности в значительной части иностранцы, поляки, итальянцы, испанцы. В Соединенных Штатах иммигранты из Восточной и Южной Европы занимают наихудше оплачиваемые места, а американские рабочие дают наибольший процент выдвигающихся в надсмотрщики и получающих наилучше оплачиваемые работы. Империализм имеет тенденцию и среди рабочих выделить привилегированные разряды и отколоть их от широкой массы пролетариата. Необходимо отметить, что в Англии тенденция империализма раскалывать рабочих и усиливать оппортунизм среди них, порождать временное загнивание рабочего движения, сказалась гораздо раньше, чем конец XIX начало XX века. Ибо две крупные отличительные черты империализма имели место в Англии с половины XIX века: громадные колониальные владения и монопольное положение на всемирном рынке. Маркс и Энгельс систематически в течение ряда десятилетий прослеживали эту связь оппортунизма в рабочем движении с империалистическими особенностями английского капитализма. Энгельс писал, например, Марксу 7 октября 1858 года «Английский пролетариат фактически все более и более обуржуазивается». Так что эта самая буржуазная из всех наций хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того,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 и ее монополии на всемирном рынке. То же самое изложено Энгельсом для печати в предисловии ко второму изданию положения рабочего класса в Англии 1892 года». Здесь ясно указаны причины и следствия. Причины. Первая. Эксплуатация данной страной всего мира. Вторая. Ее монопольное положение на всемирном рынке. Третья. Ее колониальная монополия. Следствие.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 изгнил в ряде стран, вполне слившись с буржуазной политикой, как социал-шовинизм.